и как бы перекликаясь с эпохами, обращающими свои взоры к величайшему поэту Италии, Байрон начал свою карбонарскую жизнь в Италии с обращения к памяти и тени Данта Алигьери. Как бы в ответ на затаённые поиски подпольных комментаторов Данте, английский карбонарий Байрон влагает в уста величайшего поэта Италии пророчество о будущих судьбах великой страны, сумевшей дать лучезарные образы такой культуры, которая стала достоянием всего мира. Таким образом, в закате великой римской и латинской культуры, в заре итальянского возрождения, Байрон не захотел видеть предела ограничивающего роль Италии ролью классической гробницы человеческих исканий. Наоборот, он считает, что подлинный золотой век человечества впереди, и от романтического восхищения Италией переходит к живому общению с живым итальянским простонародьем. Рыбаки и оружейники в трактире Остерия Брыцана, люди с именами и люди лишённые всяких имён, давно растерявшие свои имена по австрийским тюрьмам, сделались его друзьями. Недаром Байрон сам говорит о своём новом произведении, Пророчество Данте это лучшее из всего написанного мною, если это только доступно легкому пониманию. Увы, это произведение было легко понято австрийской полицией и папской жандармерией, ибо никакая история литературы не может изобразить того ужаса итальянских властей, какой овладел ими в день напечатания Байроновского пророчества Данте. Поэма была принята как сигнал к восстанию, и судя по взволнованности людей около книжных магазинов, у типографий, при простых встречах в городах и на дорогах, у властей действительно были основания тревожиться за воздействие этой поэмы на Италию. Книга была немедленно конфискована и сожжена рукой палача. Пророчество Данте состоит из четырёх песен. Первая из них это песнь о неблагодарной Флоренции, изгнавшей Данте. Вторая перспектива бесконечных бит Италии и воскрешение старинного дантовского лозунга объединение вот спаситель твой. Третья песни говорит о единстве итальянской культуры и рассказывает историю Италии, рисуя её как процесс не только незаконченный, но ещё не достигший полного развёртывания всех могущественных потенциальных сил этой страны. Четвёртая песнь посвящена Риму и тому особенному значению, которое приобретает политическая поэзия безвестных поэтов. Чрезвычайно интересен здесь взгляд самого Байрона на общественную роль литературы. Человек, страдающий большими сословными предрассудками, человек, о котором Стендаль писал как о перье Англии, часто подтверждающим авторитетность своих высказываний ссылкой на свой титул Этот человек становится защитником такого мировоззрения, которое превращает поэта в творца новых форм общественного строя. Насколько это настроение было сильно, можно видеть из того, что в этот период Байрон самым серьёзным образом думал отказаться от титула, принять чужое имя и скрыться из Европы, если итальянское движение будет неудачным, если R не осуществится.